Я не цитирую германских архивов потому, что самое интересное мне недоступно. А то, что сохранилось после войны в Германии, не цитирую потому, что тот же Владимир Юравицкий из журнала Российское время меня первым и облечит в повторение вымыслов гебельсовской пропаганды. Поэтому я и буду опираться на наши официальные издания, на Жукова, Конева, Рокоссовского. Отмечу лишь, что мемуары наших маршалов и генералов Удивительным образом подтверждает всё то, что принято называть вымыслами фашистской пропаганды. Владимиру Яровидскому настоятельно рекомендую проникнуть в подольские сокровищницы, а мне наших советских материалов пока вполне хватает. Итак, план вторжения существовал, и только стражайшая секретность в сохранении трофейных германских и наших архивов позволяла несколько десятилетий сохранять его в тайне. Но Владимир Юровский прав. В конце концов никакая секретность не поможет. Всеж кому ж подготовках к вторжению было явной. Она видна невооружённым взглядом. Хорошо бы зарыться в Подольские папочки лет на 10-15, но что делать? Приходится мне пока обходиться открытым материалом. Но будет время, доберутся и до Подольских хранилищ. В это я свято верю. В вопросе о топографических картах Многое прояснится, если вспомнить, что карта это особый стратегический продукт. Война прожорлива. Война требует нефти и стали, золота и хлопка, костолеи и протезов, бинтов и хлеба, крови и мяса, марганца и олова, вольфрама и меди. И не напасёшься. То алюминия не хватает, то пуговиц для солдатских штанов, то броневого листа. Но есть один стратегический продукт, Какой запасать перед войной труднее всего? Этот продукт топографические карты. Трудность вот в чём. Лес ударными темпами вырубают, болота осушают, реки плотинами перегораживают, поворачивают их с севера на юг, заки каналы роют, бравые минёры рвут динамитом колокольне, в непролазных лесах появляются барачные городки для лесорубов. Одним словом, местность меняется на глазах. И прошлогодняя карта уже не даёт правдивой картины. Это с кожаными сапогами для освободительного похода нет проблем. Уложил на склад и пусть лежат. Пусть ждут своего часа хоть 5 лет, хоть 10. А топографическая карта из-за разряда скоропортящихся продуктов. Это на географической карте менять почти ничего не надо. А на топографическую наносится каждый ручеёк и овраг с указанием ширины и глубины. каждый мостик с указанием грузоподъёмности и материала, из которого он сделан. Каждая рощица с указанием средней высоты деревьев, толщины стволов и расстояния между деревьями. Каждая деревня, а то и каждый дом. Поэтому надо постоянно следить за изменениями, вносить поправки и перепечатывать топографические карты. Хорошо, если у вас страна крошечная, 2-3 млн квадратных километров. Тогда проблем нет. Тогда обновляйте карты хоть каждый год. А если у вас самая большая территория в мире, тогда как? А если официально провозглашённая цель существование вашего государства распространить его территорию на весь мир и все страны мира до да самой последней, превратить в советские республики и включить их в состав СССР. Как тогда топографической службе работать? Какие карты печатать? Какие исправлять и перепечатывать? Но главная трудность даже не в этом. Топографическая карта это стратегический продукт, который отличается от всех других абсолютным отсутствием универсальности. Патроны и костыли, стались венец, сухари и палатки используй хоть под Москвой, хоть под Сталинградом, хоть под Кёнигсбергом или Берлином. А вот самое лучшее. Самые точные карты Берлина при обороне Сталинграда не очень нужна. И наоборот. Вы наготовили карты Сталинградской области, но их нельзя использовать для подготовки захвата румынских нефтяных районов. Тут требуются карты Галатского прохода. Почти любой другой стратегический материал универсален. Наготовил 10 тысяч тонн бинтов и использую их хоть в наступательной войне, хоть в оборонительной, хоть в войне против Германии, хоть против Японии. А с топографическими картами проблема – Одни карты всегда в избытке, другие в недостатке. Проблема начальника генерального штаба в том, чтобы задолго до войны точно определить районы, карты которых потребуются на войне. Начальник генерального штаба обязан так поставить задачи топографам, чтобы не распылять усилия топографических войск на съёмку и пересъёмку районов, которые не будут задеты войной, а на районы грядущих боевых действий. Карты должны быть подготовлены с надлежащим качеством, в соответствующих количествах. Считалось, что война с Германией неизбежна, но не на советской территории. В соответствии с этим и работали советские топографы. На каждой советской топографической карте стоит гриф секретности. Карта секретна уже до того, как попала в руки командира, секретна независимо от того, как он был виноват. нанёс командир на неё положение своих войск, соседей и противника или не нанёс. Карта секретна просто потому, что на ней нанесены леса и реки, мосты и поля. И это понятно. Карта должна оставаться секретным документом, и работа военных топографов всегда должна быть окутана чернотой государственной тайны. Проникнуть в тайны топографической службы мечта разведки противника. Поясню на примере Представим себе, что разведки западных стран весной 1968 года установили, что советские картографические фабрики начали массовый выпуск карт Чехословакии. На этих картах не нанесены ещё планы освободительного похода, на этих картах ещё не обозначены аэродромы высадки, маршруты движения войск, объекты захвата, но факт массового производства карт данной страны интересен сам по себе. и есть над чем подумать. Или, допустим, в 1979-м иностранные разведки узнали, что в Советском Союзе срочно обновлены карты Афганистана, и картографические фабрики начали массовое их производство. Интересно? Интересно. Из таких фактов можно делать выводы. А карты Аляски, например, в Москве пока массовым тиражом не печатают. Из этого тоже можно делать выводы. Советская военная разведка всегда проявляла особый интерес к топографическим службам противника. Пример. В начале 1943 года советская военная разведка добыла сведения о том, что германские картографические фабрики печатают сотни тысяч листов карт Орловской, Белгородской, Курской областей. Из-за этого делались выводы. В самом начале 1941 года советская военная разведка доложила командованию, японская топографическая служба получила приказ готовить детальный рельефный макет Филиппинских островов. Что бы это могло означать? А карты советских Дальневосточных областей японская топографическая служба пока в больших количествах не печатает. В настоящее время есть достаточно сведений о том, Чем занимались советские топографы перед войной? И есть над чем подумать. Свидетельствует бывший начальник генерального штаба генерал армии Штеменко. А надо заметить, что до войны карты, нужные войскам, на значительную часть территории нашего государства не составлялись. Источник. Генеральный штаб в годы войны. Страница 128-я. Исключением, говорит Шеменко, была узкая полоса от западной границы до городов Петрозаводск, Витебск, Киев, Одесса. Присмотримся. Вот граница, а вот рядышком Одесса. Это потом границу на запад отодвинули. А до 1940 года Одесса была городом приграничным. Между одесскими окраинами и границей узкая полоса территории Вот на этой полосе и работали топографы. А на все территории, которые восточнее, а восточнее вся страна, топографические карты не составлялись за ненаддобностью. На нашей земле война не предполагалась. Когда напал Гитлер, топографические карты внутренних районов Советского Союза было невозможно отпечатать. Как невозможно печатать книгу, которая ещё не написана, Если наши территории до войны лежали вне интересов военных топографов, то что же их в этом случае интересовало? Легко догадаться. Их интересовали территории заграничные. Военные топографы не просто составляли карты с определённых территорий, но и печатали их в нужных количествах при самом высоком качестве. И не лежали те карты зря на складах, но использовались войсками и штабами для боевой подготовки. и для планирования грядущей войны